Глава восьмая. Предупреждение. «Что тебе нужно?» — возмутилась я, упираясь ладонью в грудь Чейна. Он стоял слишком близко. В его теле бурлила магия, будто он на тренировке, а не в одном из классов академии. Инстинктивно я обратилась к своей силе, и пальцы начала покалывать от напряжения. Метка под повязкой отозвалась, руку свело. Чейн был зол. Эта злость полыхала в его глазах. Чувствовалось во всплесках магии. «Скао», — прошипел он, — «твой длинный язык стоит укоротить, да?» «Длинный язык здесь у тебя», — огрызнулась я. «Как ты посмела сдать меня ледяному?» Я не сразу поняла, о чем он, а затем язвительно спросила. «А что, медитации здесь только для провинившихся? Или в субботу ты делал на горе что-то запрещенное?» «Тебя это не касается», — отрезал он. Будешь докладывать ледяному, вылетишь из Академии быстрее, чем успеешь пикнуть. Ты здесь никто, а у меня есть связи, и я знаю твою тайну». С этими словами Чейн резко толкнул меня в сторону и вылетел за дверь. Какое-то время я стояла, хлопая глазами, и пыталась осмыслить всё, что он сказал. «Значит, свалилась я на него крайне неудачно. Точнее, удачно для ледяного. Но что Чейну нужно было на горе?» Что-то важное, раз он так бесится. И самое главное, какая еще тайна? Нет у меня никаких тайн, о чем он говорит?» Я пожала плечами и открыла дверь. Но застыла на пороге, потому что Чейн далеко не ушел. Только я его больше не интересовала. Он терзал губы Иды Эллингбоу. Стоило мне появиться в коридоре, как парочка разорвала поцелуй. Ида пронзила меня взглядом, в котором смешались изумление и ярость. Я фыркнула и первой направилась в класс. Кажется, Ида видела, откуда вышел Чейн. Теперь она будет думать всякие глупости. Глупости, которые заставят ее ненавидеть меня еще больше. Продолжая размышлять, я прошла в класс. Кабинет землеописания напоминал небольшой амфитеатр. Столы расположились полукругом. Я села за один из дальних. Чейн перешагнул порог в тот момент, когда колокол возвестил о начале занятия. Не глядя в мою сторону, он устроился рядом с Гестом и Брандом. Сигмунд и Эйнар ввалились уже после того, как начался урок. Рассыпаясь в извинениях и получив заслуженный нагоняй, парни расположились с двух сторон от меня. Магистр Торп одарил нашу тройку укоризненным взглядом и продолжил говорить. «Итак, сегодня повторяем пройденное. Опасные животные северных гор». На лицах адептов энтузиазма не было, и учитель нахмурился. «Скоро вы отправитесь за ржавый пик, эти знания вам пригодятся!» Чейн лениво возразил. «Магистр Торп, мы были за пиком уже не раз и узнаем этих тварей закрытыми глазами». Но учитель покачал головой. «Не все в вашей группе там были». «Теперь все взгляды были обращены на меня, и у них читалось неодобрение». Чейн фыркнул. «У нее нет байланга. Куратор Ааберг не возьмет ее с собой. Вернемся к теме урока». — настойчиво произнёс магистр Торп. После этого он коснулся проекционного кристалла. В воздухе над артефактом возникло что-то колючее и, судя по всему, некрупное. «Северный иглоспин», — начал вещать учитель. «Распространённое и опасное существо». Я покосилась на Сигмунда и прошептала. «Что такое ржавый пик? Зачем мы туда пойдём?» «В миссию стражей», — ответил вместо него Эйнар. Там проходит граница, которую часто пересекают горные племена. Придется лететь на байлангах. Да и стычки бывают. Поэтому, наверное, Чейн прав. Ледяной, скорее всего, не возьмет тебя. Чейн прав. И Эйнар прав. Я плохо владею мечом. У меня нет байланга. Но почему же это так злит? Вечером в библиотеке я спросила у ледянова прямо. «Вы возьмете меня за ржавый пик?» Не поднимая глаз от книги, он вскинул бровь. «А надо?» «Да», да — горячо заверила его я. «И на каком байланге ты полетишь?» — невозмутимо продолжил он. Тут мне пришлось прикусить язык. Так и подмывало нагло ответить на свейте, но пальцы, намазоленные пером, умоляли помолчать и не множить их мучения. Еще через две страницы я решилась предположить. «Может быть, котик или кнут?» Ледяной закрыл книгу и посмотрел на меня так, что я устыдилась и вздохнула. Пока я старательно выводила следующее слово, куратор спокойно пояснил. Для того, чтобы уговорить Байланга нести кого-то ещё, требуется большое искусство и опыт стража. У братьев халварсонов их нет. Я кивнула, не поднимая головы от своего листа. Но когда дописала до конца страницы, обнаружила, что куратор продолжает внимательно смотреть на меня. Неожиданно для себя я выпалила. «Может, трёх дней наказания будет достаточно? Я уже наизусть все эти правила знаю», — он холодно произнёс, «не похоже». И метнула на куратора яростный взгляд. Хорошо, что Ледяной этого не увидел. В этот момент он снова открыл книгу и погрузился в чтение. Остаток недели прошёл как в тумане. В среду нам с парнями не повезло, ночью прошёл снег. Мы едва не пропустили ужин, разгребая сугробы на лестнице. Парни старались брать на себя большую часть работы, но я всё равно ужасно устала. Никаких успехов во владении мечом я не сделала. И чем ближе подступала суббота, тем сильнее портилось моё настроение. В пятницу случилось чудо. Ледяной отменил нам наказание на день раньше. Когда он сообщил об этом на общем сборе, я была готова прыгать от восторга. Так мне надоели правила и снег. Даже весть о том, что вместо этого перед у всех будет дополнительная тренировка с оружием, меня только порадовала. Оказалось, я плохо знала Ледянова. Довольно быстро поняла, что на предыдущих тренировках он нас еще щадил. На этот раз он выжимал из адептов все соки, и больше всех доставалось мне. Словно куратор без слов пытался объяснить, что на миссии мне не место. Несмотря на сочувствующие взгляды парней, сдаваться я была не намерена, поэтому махнула рукой своим друзьям и дождалась, пока все отойдут на достаточное расстояние. Эти маневры не укрылись от ледяного. Он скрестил руки на груди и холодно взирал на меня. Но я все равно подошла поближе и выпалила. «Возьмите меня с собой. Я тоже учусь в вашей группе. Вы не должны меня оставлять. Если сомневаетесь, что я справлюсь с мечом, могу взять свой лук. Я привезла его». Признаваться было не самой лучшей идеей, но другого выхода я не видела. Куратор вскинул бровь. «Ты взяла с собой оружие хранителей?» «Так вышло!» — нехотя сообщила я. После этого я с надеждой заглянула в глаза Ледянова, но тот покачал головой. «Исключено. Жизнь идёт только вперёд, Анна. Как бы нам того ни хотелось, нельзя повернуть назад. Тебя отчислили из Академии Хранителей, теперь ты адептка Академии Стражей Севера». У тебя есть соответствующие способности, данные тебе при рождении, поэтому сражаться ты будешь оружием стражей». Я открыла рот, чтобы возразить, но куратор возвысил голос и продолжил. «Кроме того, для того, чтобы пойти на миссию, тебе нужно научиться соблюдать правила Академии». «И я их соблюдаю!» Ледяной подался вперёд и негромко добавил. «Одно ты нарушаешь регулярно. Вернёмся к этому разговору, как только ты научишься его соблюдать». С этими словами он развернулся и ушел, оставляя меня в полной растерянности. Какое правило и когда я успела нарушить? За ужином я почти ничего не смогла проглотить. Сама себе удивилась. Я не была склонна долго переживать или страдать по какому-либо поводу, даже отчисление из Академии хранителей не заставило меня рыдать ночь напролет, только метаться по комнате и жаждать расправы над обманщиками. А уж отсутствие аппетита и вовсе неведомый симптом. Продолжая негодовать и удивляться, я отправилась к себе. На улице мило Я кое-как пробралась через снежные заносы к своему домику. Несколько раз казалось, что я все-таки пересчитаю ступеньки ребрами и уеду вниз. Стоило мне оказаться в комнате, как навалилась усталость. Я в очередной раз удивилась себе, переоделась и отправилась в постель. Я проснулась от невыносимого жара. Несколько минут лежала в темноте, пытаясь понять, что со мной происходит. В комнате царила духота. Я отбросила одеяло, но это не помогло. Пришлось встать и добрести до обогревающего артефакта. Погасить его почему-то не удалось. Голова кружилась. Зажечь свет я тоже не смогла. Да что происходит? Пошатываясь, я вышла из комнаты. На мне была самая легкомысленная из моих сорочек, но холода я не чувствовала. Кое-как добрела до входной двери, распахнула её и шагнула босыми ногами в снег. Только это меня немного отрезвило. Что со мной? Жар? Лихорадка? Я заболела? На миг мне показалось, будто в темноте что-то шевельнулось. Я инстинктивно сложила пальцы в жесте призыва оружия. Ничего не произошло. Магия не отозвалась. Вот почему я не смогла ни погасить обогревающие артефакты, ни зажечь свет. Я. Пуста. Это последствия тренировки? Такое со мной случилось в первый раз. Неужели магии стражей у меня меньше, чем хотелось бы? Слабость навалилась с новой силой. Я рухнула с крыльца в сугроб. Попыталась выбраться, но не было сил шевелиться. Теперь меня трясло уже от холода. Но замерзнуть мне не дали. Снег вокруг дрогнул и придвинулся. Сначала я испугалась, но затем осознала, что под пальцами уже белая шерсть и перья и оказалась прижата к тёплому боку Свейта. Пёс заскулил сочувственно и накрыл меня крылом таким же тёплым и мягким. Сил добраться до комнаты я по-прежнему в себе не чувствовала, поэтому подтянула колени к груди и пробормотала. «Спасибо, Свейт!» Не знаю, сколько времени прошло. показалось целая вечность. Я пыталась найти в себе силы, чтобы встать, но не могла даже собрать мысли в кучу. В чувство меня привели свет и знакомый голос. «Ну, извини, крыльев у меня нет, и там всё замело», — спешил как мог. Я с трудом разлепила веки и обнаружила, что надо мной стоит ледяной. Сияющий шар из каменного фонаря освещал его невозмутимое лицо. «С кем он говорит? Не со мной же!» Стоило об этом подумать, как он посмотрел на меня и приказал. «Вставай, Анна, нужно вернуться в тепло». «Здесь тоже тепло», — пробормотала я. И только после этого вдруг осознала, в каком я виде. Сорочка даже колени не закрывает. Я зажмурилась от ужаса и ждала, что меня сейчас как следует отчитают, а то и назначат парочку новых смен с метлой и лопатой или снова засадят переписывать свод правил. Запрет выходить из общежития ночью был, я помнила, и еще неподобающий вид можно притянуть, было бы желание. Как и то, что я снова возле чужого байланга. Но вместо этого куратор обреченно вздохнул и подхватил меня на руки. Я испуганно вцепилась в него и выдохнула. «Что вы делаете?» Но ответом меня не удостоили. Ледяной занёс меня в комнату и опустил на постель. Скользнул непроницаемым взглядом по моей фигуре, а затем рывком натянул на меня одеяло, сверху бросил свой плащ. Меня начало колотить от холода. Я свернулась калачиком на постели и отстранённо наблюдала за тем, как куратор уходит. Он не запер дверь и тут же вернулся с котелком и свёртком. Я продолжала дрожать, а ледяной размешивал в котелке какой-то порошок и сердито цедил. «Девушки, не хотел же связываться одни проблемы, попросил же следить. Всего неделя, и вот результат». Я прохрипела в ответ. «Две недели? Я учусь две недели!» «Да не про учебу я», — отмахнулся куратор, — «а про то, сколько ты нарушаешь правила». От этого я немного опешила. «Правила? Неделю нарушаю правила?» Ледяной опустился на пол рядом с матрасом. Рубашка на нём была застёгнута небрежно, ворот распахнут. Таким куратора я ещё не видела, поэтому не сразу поняла, что мне протягивают кружку какого-то снадобья. Я медленно села и попыталась обхватить её дрожащими руками. В нос ударил знакомый запах. варево пахло супчиком, только раза в три сильнее. И тогда меня озарило. «Завтрак?» — спросила я. «Вы имеете в виду, что я пропускаю завтрак?» «Конечно!» — ответил Ледяной. «Это средство для роста магического резерва. Тебе должны были намекнуть одногруппники. Когда ты только начинаешь развивать в себе магию стражей, принимать его особенно важно». «А сразу нельзя было сказать?» — проворчала я. «У нас считается, что лучше позволить адептам набить шишки, прочувствовать на своей шкуре все последствия. Часть твоих товарищей и сами прошли через это». Я мрачно отхлебнула снадобье и едва не поперхнулась. Ну и гадость. Ледяной поторопил меня. «Пей до дна, иначе все выходные будешь лежать в постели». Знала бы, что придется глотать такую мерзость, не пропустила бы ни одного завтрака. Но выхода не было. Пока я мелкими глотками цедила снадобье, в дверях появилась огромная белая морда. Куратор нахмурился. «Возвращайся в загон. Я присмотрю за ней». Пёс виновато заскулил и начал протискиваться обратно к выходу. Ледяной поднялся и сказал «Спи, к утру отпустит». С этими словами он ушёл. Я хлопнула в ладоши и порадовалась тому, что свет погас. Значит, к утру силы и правда вернутся. Удачно, что идти завтра никуда не нужно. С этой мыслью я уснула. Разбудил меня скрип двери. Я открыла глаза и поняла, что запереться у меня вчера не хватило сил и теперь на пороге стоял ледяной. Я все еще была укрыта его плащом, а на кураторе была черная куртка с меховым воротником. Он невозмутимо поставил передо мной тарелку того самого супчика, сгрузил связку каких-то ремней и холодно приказал. «Поднимайся. Жду на дальнем плацу через полчаса без опозданий». «Но вы же улетаете за ржавый пик!» Вырвалось у меня. «Мы улетаем», — поправил куратор. «Через полчаса. Опоздавшие метут лестницу всю следующую неделю. Шевелись». Он ушел, а я схватилась за голову. Ледяной что, передумал и решил взять меня с собой? Именно тогда, когда больше всего хочется проспать еще полдня.